Глава 4. Лизавете становится страшно. Лизавета сидела в лодке, лодка скользила по каналу. Она завернулась в плащ. Они все трое завернулись в плащи. Лиз даже оделся скромно. Никаких расшитых мантий, золотых цепей и бархатных дублетов. В черную шерсть без украшений. Значит, они идут в какое-то очень уж неприятное место. Впрочем, вчера вечером они с Фалька говорили об этом что идти придется, как бы не хотелось этого избежать. «Тебе страшно?» – спросил Фальку. «Да», – кивнула она. «Мне страшно. Я не хочу лезть в какое-то непонятное подземелье, но не вижу для себя способа не лезть туда. Правда, особого смысла лезть не вижу тоже. Может быть, если бы я так вожделела этот предмет, как наш лис, любопытство перевесило бы страх. Но мне много лет, я уже далеко не так любопытна, как была в юности. Я не могу вожделеть предмет» а человека можешь», – улыбнулся он. «Оказывается, могу». И далее на некоторое время разговор прервался. После она сама спросила его. «Скажи, а зачем ты обещал Тилечке, что будешь завтра разговаривать о ее образовании?» «Чтобы оставить себе якорь. Зацепку, незаконченное дело, как хочешь. Когда у человека есть важные незавершенные дела, его могут и не забрать в смерть, понимаешь? А устройство чьей-то жизни – это достаточно важное дело». На мой взгляд, Телечке нечего здесь делать. Она может брать уроки у Астальдо и Агнесы, а остальное изучать где-нибудь в другом месте. А если вдруг все будет хорошо, и мы уедем? Мы сможем взять ее с собой? Да, кивнул он, если она согласится. Сможем. И еще кое-кого из мальчишек надо бы пристроить в люди, чтобы дар попусту не тратили. Скажем, у Серафина заинтересованный в сыне отец, зато у Антонио нет никого, кроме младшего брата. И остальных тоже по-разному. Кто ж все это сделает, если мы не вернемся? Мы этого никогда не узнаем, госпожа моя. Тогда расскажи, что это за место, куда мы идем? Я не знаю об этом месте много. Только то, что знает всякий. Давным-давно кому-то из здешних великих герцогов нужно было спрятать сокровище Да так спрятать, чтобы никто не нашел. Сел тот герцог в лодку и выплыл ночью на середину канала. И там спросил у духов моря, не знают ли они такого места, куда не добрались бы люди ни случайно, ни намеренно. И еще бросил в волны свой перстень. Ну да, у нас тут кольца в воду кидают все, кому не лень, и по всякому поводу. И говорят, раступились волны, разверзлась земная твердь, и открылось нашему герою некое потайное место, которое и под землей, и под водой. Оставил он там своё сокровище, и оно по сей день пребывает в этом месте, потому что, как ни искали туда путь, никто до сих пор не нашёл. А мы завтра пойдём, и нам вот прямо откроется. Ага, так я и поверила. Так то легенда, госпожа моя Лиза. А есть ещё и жизнь. В жизни же есть место таким вещам, как вентиляция и отведение воды из подвала в дворца. Не спрашивай меня, зачем мы с друзьями в детстве туда лазили, «Наверное, нам было интересно посмотреть, как все это устроено. И играть там в великие войны прошлого тоже было интересно. Однажды мы нашли некий коридор. Он уводил в сторону от всего комплекса и был по виду заброшен и не освещен. Мы сунулись было туда. Потом услышали из темной глубины нехороший вой и позорно покинули поле боя. А после я спросил у деда, что это могло быть. Он посмотрел на меня, посмеялся и ответил. «Ты что? Это же все знают. Там же сокровищница» а попадет в нее только тот, кто чист помыслами и тверд в своем намерении. Тогда мы не попадем. Я не тверда ни в чем. Может быть, нам на всех хватит твердости господина Лиса? Так вот, пока не увидим, не узнаем. Мне в этой истории жаль одного, что если нам всем суждено там умереть, то я умру никем. Как-то приятнее делать это под своим флагом, что ли? Могу только посочувствовать. Я-то здесь вообще никто. «Ты тогда давно в самом начале хорошо сказал, два отщепенца. Но тогда ты меня главным образом бесил, хотя я и находила тебя привлекательным». «Я тоже не испытывал к тебе особой приязни», — улыбнулся он. «Ты казалась мне очень красивой и очень вздорной, потому что все делала не так, и я думал на зло А потом я привык и очаровался, представляешь?» А сейчас они старались успеть доплыть куда-то там сквозь сумрак, пока не кончилась рассветная служба. В двух других лодках были мальчишки, все пятеро. Фалька хмыкнул и сказал, что понадобятся люди в некоем ключевом месте. А потом прикидывал, не будет ли в случае чего для этих людей каких-нибудь нежелательных последствий. Решил, что не будет. Это была даже не пристань, просто старая набережная. Они выбрались из лодок, лодки уплыли. А дальше пришлось идти вдоль глухой стены по небольшой приступочке, рискуя сорваться в воду. Но Лизавета как-то прошла. Квадратная площадка, деревянная старая дверь. Сокол поколдовал с этой дверью и открыл ее. Изнутри пахнуло сыростью. А что ты хотела, елизавета Сергеевна, чтобы в этом прекрасном городе, да без сырости? Внутри оказалось небольшое помещение, пустое и грязное. Посреди пола сокол открыл деревянный люк и заглянул внутрь. Металлическая винтовая лестница уходила вниз. Далее был долгий спуск. Лестница выглядела ненадежной и ржавой, но не шаталась под весом людей. Дышать было чем, но воздух оставался очень влажным. Путь давно уже освещали магические шары. В конце концов, они спустились в помещение, похожее по размерам на то, что осталось наверху. Из него в разные стороны уходило три коридора. Все они были облицованы камнем. Сокол принюхался и, похоже, как-то сориентировался. Пошли всей толпой по одному из коридоров и через некоторое время вышли в другой, освещенный, магическими светильниками. «Вот мы и достигли самого края дворцовых коммуникаций», — сообщил Сокол. «Отсюда можно выбраться на поверхность вон там». Он показал на лестницу, очень похожую на тупо, которой они спустились. Только она выведет не на задворке, а прямо на первый этаж дворца Великих Герцогов. Правда, дальнего от площади здания, которое заполоскательным каналом. Дальше отправились по очередному каменному коридору. Освещение было-было, а потом закончилось. И ненадолго началось снова. В коридоре было влажно, в некоторых местах по стенам сочилась вода, на полу то тут, то там стояли лужи. В тишине было слышно, как где-то что-то капает. Потом впереди показалась развилка. Их коридор под прямым углом пересекался с другим, абсолютно темным. Здесь тоже была лестница наверх. «Дальше мы идем втроём, сказал Фальку. Мальчишки с надеждой вытянулись и увяли, услышав, что они-то как раз остаются сторожить. Точнее, не пропускать ни одной живой души туда, куда отправятся Фалько, Астальдо и Лизавета. Выждать три часа, а потом, если они не вернутся, сначала вызывать подмогу из ордена и уже с подмогой идти внутрь. У Серафина, оказывается, был некий хронометр, по которому можно было следить за временем. Фалько подмигнул всем, а потом нашел в своей сумке некий мешочек и отдал его Антонио со словами «Если станет совсем плохо, тогда открывать и действовать по обстановке». Они даже постарались показать, что ни капли не расстроились, и что живым никто не пройдет, и темных тварей тоже не пустят. А Фалько запустил впереди себя магический шар и шагнул в темноту. Пол коридора изменился. Если раньше это был отшлифованный камень, то теперь неровный, местами скользкий, обросший мхом, илом и еще тьма знает чем. «Вот ты уже и местная, елизавета думала она. «Даже ругаешься тьмой и иногда темными тварями». Естественно, она поскользнулась и долбанулась коленом об камень. Об острый каменный край. Хорошо, что не порвала, но смотреть, что там, никто сейчас не будет. А больно. Фалька услышал звук падения, но был не рядом и поймать не успел. Подошел, поднял ее на ноги, наклонился, присел на корточки, приложил ладонь к ее колену. Боль прошла без следа, осталась только грязь вперемешку с кровью. «Осторожнее, госпожа моя, нам этими ногами потом еще обратно возвращаться» глянул ласково, вытер грязное пятно на щеке. «Спасибо», — Лизавета постаралась улыбнуться. Сил не было, было напряжение. Оно висело в воздухе, с ним не получалось бороться. Разговаривать не хотелось, зато хотелось присесть где-нибудь на камень побольше и закрыть глаза. Ну да, спали мало, но это же не повод. Видимо, фалько что-то почувствовал и просто взял ее за руку, как уже сто раз до этого в путешествии, и повел вперед. Потом пол начал понижаться. То есть опускаться, мать его, куда-то еще ниже, чем они уже находились. И воды на том полу стало больше, и еще вокруг стало темнее. Тогда молчащий лист догадался сотворить еще один магический шар, слепяще-белый. Стало проще. Коридор немного расширился, лужа на полу стала глубже. Лизавета ступала очень медленно, боясь снова завалиться, даже держась за руку Фалько, и смотрела только под ноги. Она не сразу заметила, что он остановился и смотрит куда-то вперед. Что там? Ничего страшного. Он сжал ее локоть свободной рукой. Пока. Небольшое озерцо, а на его другом берегу что-то. Отсюда не видно. Тебе тоже не видно? Лис подал голос впервые с тех пор, как они спустились в подземелье. Нет, надо идти туда. Угу, согласилась Лизавета. Она уже собиралась ступить в воду, но Фалько невозмутимо подхватил ее на руки и потащил вперед. Оставалось только обхватить его за шею. Судя по звукам, лис брел по воде где-то следом. Каблуки и носы сапог Фальку были окованы металлом и звякнули по сухому нормальному камню, а не по подземному озеру. Фальку осторожно поставил елизавету на пол и коснулся губами кончика носа. Сказал тихо. «Посмотри, что тут есть». Она открыла глаза и увидела, что они стоят на небольшой сухой площадке перед... Чем? Прохода дальше определенно не было но на камне были какие-то узоры, причем не процарапаны, а очень изящно вырезаны. «Мы типа пришли?» – изумилась Лизавета. «И куда же дальше?» «Вероятно, предполагается, что те, кому хватило ума сюда дойти, знают, как пройти дальше», – пожал плечами Фальку. «Признавайся, друг дорогой, что ты об этом знаешь?» – повернулся он к Астальду. Тот привалился к стене и стоял тяжело дыша. «Ничего», – покачал он головой. Увы, ни в одной из прочитанных мною книг этот момент не был описан. Или сюда никто не добирался, или они не вернулись, или они видели здесь такое, о чем никому не рассказывают. Или никого здесь не было уже прорву лет. Делать-то что будем? Я же правильно понимаю, что вариант «пойти отсюда на хрен не рассматривается? А жаль. Лизавета подошла к непонятной стене и села на приступочку возле неё Линии в камне так и тянули потрогать их руками. Поковырять. Лизавета поскребла ногтем, на пол что-то посыпалось. «Может быть, вы что-нибудь увидите?» В голосе лиса она услышала просьбу и надежду. «Пока не вижу ничего», — попыталась встать, не смогла и оперлась на эту странную стену правой ладонью. Линии засветились поганским бледно-зеленым светом, сложились в хитрый узор, вспыхнули и образовали сначала цветочки какие-то, потом сеточку, а потом расплылись, и на стене появилось пятно. По консистенции оно было больше всего похоже на порталы господина Раньеро, а по размеру как раз человеку пролезть. Или двум, или трём. Лизавета тронула пятно пальцем. Никаких ощущений. Сунула в него руку, та прошла и тут же отдёрнула. Ей было всё равно, а тут снова стало страшно. Она не могла даже и вообразить, что там за этим дряным пятном. Портал оно или нет. И ей до ужаса не хотелось туда идти. Лиза, ты чудо. Сама по себе чудо ты интуитивно делаешь то, что нужно». Фалько был рядом и держал ее за левую руку. «Что ж вы стоите-то? Идите, или пойдемте туда все?» Лис смотрел на портал со странной смесью страха и надежды. «Не пойду. Не хочу и не пойду», заявила Лизавета, ужасаясь собственной смелости. Фалько рассмеялся, негромко и весело. «Принимается. Если вы не идете, госпожа моя, то и я тоже. Он, кивок на Лиса, сейчас подумает и образумится». «Но, госпожа Элизабетта, что случилось? Мы в одном шаге от великого открытия». Лис не желал образумиться. «Ели от немедленной смерти», хмыкнула Лизавета. «Помните, наверное, в самом начале, когда я была еще пришибленная и ничего не соображала ни про ваш мир, ни про вас, и вы мне зубы заговаривали про то, что нужна моя помощь, и я вам сказала, найду, но вы вернете меня домой». «Помню», кивнул Лис. «И что изменилось?» А то, что вашу установку расхерачил ваш друг Магнус Амброджо, и как вы теперь это сделаете? Никак, верно? Но вас это нисколько не огорчает, так? Зато огорчает меня, и я не хочу туда идти». «И что же делать?» Впервые за всю историю их знакомства Лис говорил так неуверенно, при этом цепко держался за нее взглядом. «Спроси, может быть, госпожа Элизабетта согласится на какую-нибудь другую услугу от тебя? Что ты как вчера родился, право слова?» смеялся Фалько. «Я и предположить не мог, что будет вот так. Мы пришли, а оно нас, можно сказать, приглашает, а она...» «Уперлась рогом и стоит», — кивнула Лизавета. Ей было душно и нехорошо, но надо было держаться. «Хорошо, госпожа Элизабета. Что вы хотите за то, чтобы пойти сейчас туда, в портал и посмотреть, что там?» — решился лис «Освободите его от клятвы», — кивнула она на Фалько. «Здесь и сейчас». Лиз аж задохнулся. «Да он же сбежит!» «Значит, пойдем вдвоем. Если человек хочет сбежать из такого места, не стоит его в этом винить». «Лиза, ты можешь попросить у него что-нибудь для себя?» Фалько не сводил с нее глаз. «Как ты вчера сказал, что умирать лучше под своим флагом? Так вот, пусть он вернет тебе этот флаг. И пойдем уже умирать. Или что там еще можно делать в этой дряни? Не знаю». «Вы уверены?» Лиз как будто взял себя в руки. «Да», — бросила она. «А ты?» — лис глянул на друга пронзительно и остро. «Слово госпожи здесь закон». «Давай руки». Лизавета думала, что лис как-то коснется Фальку, сделает какой-нибудь пас руками или что там еще, да и все. Но у них все было по-серьезному, и у нее глаза на лоб полезли от того, что она услышала. «Я, Астальдо Аурелио Нерри, освобождаю от данной мне клятвы Марканджело Фарро» известного также как Танкредо Веласио и Фалько Морской Сокол. Он выполнил свое обещанное, более ничем не обязан мне и волен поступать далее, как велят ему собственный разум и сердце. «Я, Марканджело Фаро, известный также как Танкредо Веласио и Фалько Морской Сокол, с радостью принимаю обратно все, что возвращает мне Астальдо Ауреллио Нери», усмехнулся Фалько, и они разняли руки. А потом он глянул на нее и сказал извиняющимся тоном, «Понимаешь, клятва требует настоящего имени. Или имен. Фалько? Или кто он теперь вообще?» А он молча, с радостной улыбкой, доставал из поясной сумки цепь. Хозную такую цепь с большим и круглым золотым медальоном. На одной стороне было изображено солнце на вершине башни, местный символ. Его Лизавета видела в городе. А на другой парящая птица. Надел его птицей наружу. «Так ты из этих ушлепков, которые в здешнем дворце живут?» Ты поэтому здесь все знаешь? Лиза, ты прекрасна во всем. И в том, что делаешь, и в том, что говоришь. Я пытаюсь понять, что ты за хрен с горы, и что теперь будешь делать?» Лиза стальдо стоял с усмешечкой рядом, а то и тихо ржал, паршивец. «Что делать, это важно, ты права». Он улыбнулся и взял ее за обе руки. «Госпожа элизабета вы выйдете за меня замуж, когда мы выберемся на поверхность?» угу. «Первым делом, ты выберись сначала, хорошо?» «Это было согласие, я правильно понял». Он рассмеялся. Смеялся, как счастливый и довольный человек, а потом снял со своего какого-то пальца кольцо и надел ей на безымянный палец правой руки и подшаманил что-то, чтобы пришлось по размеру. «Я же правильно помню, куда надевать». «Так ты что ли серьезно, сокол мой ясный?» Бравада кончилась, хамство тоже кончилось. Не понять только, что осталось». «Очень серьезно, моя Лиза. Если вдруг у нас есть хотя бы крошечный шанс остаться в живых, то я хочу жить оставшуюся мне жизнь с тобой. Ты вернула мне имя, и его я тоже хочу разделить с тобой». Он смотрел внимательно и серьезно. «Берите, госпожа Элизабетта, не пожалеете. Он один из могущественнейших людей нашего мира. Вам понравится», — поддел поганится стальду «Я согласна», — прошептала она. И тут же была прижата к груди и зацелована, и сама обхватила его за шею и целовала, пока предполагаемый портал не вспыхнул ярко и не обсыпал их искрами. «Мне кажется, нас торопят». К Астальдо вернулась его обычная самоуверенность. «Тогда идемте». Лизавета оставила одну руку у сокола, а вторую протянула ему. Он очень удивился, но принял. И втроем, держась за руки, они вошли в портал.